Глава 38. В сопровождении всех остальных Джек вернулся на с в о е рабочее место и з а п е р с а в компьютерном отделе н о в о о р л е а н с к о г о пограничного поста. Это здание красного кирпича имело старую историю, у х о д и в ш у ю в 20-е годы, когда основная задача пограничной службы состояла в поимке дезертиров и контрабандистов, которые во время действия сухого закона возили ром с к а р и б с к и х островов. Но времена изменились. пограничная служба стала частью структуры национальной безопасности, и теперь пост был оснащен самыми современными системами наблюдения и компьютерами, помогавшими защищать границу от террористов и их оружия. Джек мерил шагами комнату, тер виски, его голова, к а з а л а с ь вот-вот расколется от боли, кожа пылала жаром, глубоко в костях тлела боль, готовая в любую минуту вспыхнуть огнем. Он проглотил в сухую три таблетки аспирина и ждал теперь, когда они начнут действовать. У него не было времени болеть, а это напряжение отнюдь не способствовало поправке здоровья. — И сколько мы будем здесь оставаться? — спросила Зоуи. — Не больше одного дня. Джек оторвал руки от висков. За это время судьба Лорны должна решиться, и тогда уже не будет смысла скрывать, что сотрудники ОЦИВа по большей части уцелели. Первый вертолет со спасателями прибыл к месту пожара — Через четверть часа после того, как Джек нашел в лесу Берта. На борту вертолета он с облегчением увидел эмблему пограничной службы. Машины ближайшего поста обычно первыми реагировали на чрезвычайные ситуации. Джек дал знак винтокрылой машине садиться. Он хорошо знал пилота и быстро объяснил, что их судьбу необходимо держать в тайне. После этого он скоординировал действия с полицией, чтобы сохранить завесу секретности. В утренних новостях сообщили о трагедии и жертвах. Якобы не выжил никто. Вскоре после этого местное отделение NBC получило электронное письмо с сообщением, что ответственность за взрыв берет на себя террористическая группа, борющаяся за права животных. Это, конечно, была фальшивка, отправленная истинными виновниками. Тем не менее, она тоже пошла на пользу. Новостные службы стали разрабатывать террористическую версию, и никто не поставил под сомнение гибель ученых. Затем Джек вывез всех суда, включая Берта и животных из Траулера. Рэнди развалился в кресле, закрыв глаза, пёс улёгся у его ног. Остальные животные приходили в себя после лёгких транквилизаторов. Доктор Грир под местной анестезией удалил из них датчики. Теперь эти приборы лежали на столе в медной экранированной камере, чтобы их невозможно было отследить. Все, кроме одного, которым занимался теперь специалист-электронщик из местного отделения ФБР. Надев увеличительные очки, он дезактивировал датчик. Кроме того, он подтвердил подозрение Джека. Это не коммерческий продукт. Он военного или полувоенного назначения. В любом случае, денег стоит немалых. В ожидании дальнейшего развития событий Карлтон с кружкой кофе в руке присоединился к Джеку. Если ваш человек прав, то это подтверждает подозрение. Вы это о чем? — спросил Джек, ухватившись за возможность отвлечься. Ну, все, что случилось. Это выходит за рамки обычных нарушений законодательства в области исследований животного мира. Тут просматривается что-то более крупное, возможно, при правительственной поддержке. Вы имеете в виду наше правительство? Карлтон посмотрел на Джека, как на наивное дитя. Подпольные исследования постоянно финансируются правительством США. И это включает гранты от Агентства по научным исследованиям и разработкам Министерства обороны. Но вам следует знать, что в научном сообществе в последние годы циркулируют слухи о проектах настолько грязных, что люди в них исчезали с концами, и больше их никто не видел. И вы полагаете, что мы столкнулись с одним из таких случаев? Карлтон вздохнул, не знаю. Но тут есть еще одна вызывающая беспокойство тенденция. Я имею в виду военные подряды частным фирмам. Я полагаю, вы как военный знаете, что такое «блэк-оттер»? Джек кивнул. Блэк Уоттер была частной охранной фирмой, услугами которой правительство США пользовалось в Ираке и Афганистане. По существу в ней служили наемники. Джеку пришлось работать в Ираке с людьми из Блэк у о т т е р У него к ним особых претензий не было, хотя в регулярных войсках их присутствие и вызывало определенное недовольство. Обе армии сражались на одной территории, но наемники из Блэк Уоттера были лучше вооружены и лучше оплачивались. Многие из них являлись бывшими солдатами, принятыми на работу после службы. Джек тоже получал подобные предложения и рассматривал его, но а потом разразился скандал, связанный с Блэк-Отером. в Сплыли свидетельства о секретной программе убийств, контрабанде оружия, уничтожении гражданских, даже смерти федеральных свидетелей. В конечном счете Джек решил защищать свой дом здесь, на родине. А при чем тут Блэк-Отер? Потому что эта корпорация с 2000 года на правительственных подрядах заработала более миллиарда долларов. А ведь это только одна из 600 подобных фирм, работающих на двух театрах военных действий. Мне это прекрасно известно, проворчал Джек, которому хотелось, чтобы Карлтон поскорее п е р е ш е л к делу. Но вам, возможно, неизвестно, что подобные контракты теперь заключаются не только с полувоенными организациями. К ним подключается и научное сообщество. Теперь в этот поезд запрыгнули сотни исследовательских лабораторий, больших и маленьких. И, насколько я знаю, конкуренция там не просто жестокая, а смертельная. Об этом Джек слышал впервые. Он представил себе подопытных животных, штурмовый отряд, жестокость этой борьбы. Когда речь идет о таких сумасшедших деньгах, — продолжал Карлтон, — скандалы типа Блэк-Отера распространяются в научном сообществе как вирусы. Обвинения в промышленном шпионаже, вандализме, переносе исследований в страны третьего мира, где можно обходить американское законодательство, этот список бесконечен. Джек понимал озабоченность доктора. Все сказанное им хорошо вписывалось в ужасную картину случившегося. У него за спиной распахнулась дверь, из медицинской части вернулся брат Лорны. Рука у него была в гипсе, от запястья до локтя, в глазах висел туман от анальгетиков». Рэнди шевельнулся и открыл один глаз, устремив взгляд на Кайла. «Отлично!» Пробормотал он себе под нос. «Один из полков снова с нами». «А это значит, что кое-кто снова попытается меня укокошить». «Шить вы несете?» Кайл скосил взгляд на Рэнди. Джек встал между ними. Голова у него разламывалась от боли, и ему не нужно было больше никаких осложнений, в особенности со стороны брата. «Та стена между ними, что рухнула в лесу!» При свете дня в о з н и к л а снова. — Рэнди, попробуй хоть на сей раз помолчать. Тот сверкнул глазами и сложил руки на груди. — Я просто говорю, что когда встречаются мэннеры и полки, кого-то в нашей семье убивают или почти убивают, как в моем случае. Лицо к а й л а побагровело. — Так что насчет моей сестры? Вы тут с вашим братом распиваете кофе и набиваете живот япончиками, а ее жизни угрожает опасность. — Где тут пончики? — спросил Рэнди, выпрямившись в кресле. Кайл тряхнул головой и обратил свой гнев на Джека. — Я теперь в порядке. Он поднял за гипсованную руку. — Что мы будем делать, чтобы найти Лорну? — Вы сказали, что знаете, как это сделать. — Успокойтесь. — Я знаю. — Надеюсь, что знаю. Джек кинул взгляд на специалиста из ФБР. — Как? — не отставал Кайл, но теперь не ожесточенно, а скорее жалобно. С помощью вот этого Джек поднял... экранированную камеру с извлеченными из животных датчиками. Когда в Уцееве отключили электричество, Джек разглядывал один из них. Свет вырубился, и Джек сунул датчик себе в карман, чтобы не потерялся, намереваясь рассмотреть его позднее. Но расставаясь с Лорной в ее кабинете, он оставил ей не только ружье-транквилизатор. Я сунул один из таких датчиков в карман Лорни. Лицо Кайла озарилось надеждой. «Боже мой!» — пробормотала Зои. Вы думаете, это поможет найти ее? Именно на это я и рассчитываю. Я думаю, у нас может получиться, сказал эксперт-электронщик, вероятно слышавший их разговор. Здесь явно используются технологии GPS. Если все датчики основаны на том же принципе, то я смогу отследить ее местоположение. Но на это уйдет какое-то время, мне придется проверять один спутник за другим. Он повернулся к ним лицом. — Я смогу сделать это быстрее, если буду иметь общее представление о том, где искать. — Мексика или где-нибудь у побережья, — сказал Джек, обдумывав все услышанное от Карлтона и взвесив собственные подозрения, — может, Карибы. — Едва ли это слишком далеко, но определенно к югу от границы Штатов? Карлтон согласно кивнул. Кайл снова помрачнел. — Это же огромная территория, уж я-то знаю. «Нефтяная компания, в которой я работаю, имеет платформы вдоль побережья залива». «Это хорошая новость», — Джек кивнул. «Потому что, если я прав, нам, возможно, придется использовать одну из этих платформ как базу для операции». Кайл кинул на него более осмысленный взгляд, размышляя и черпая силы из того факта, что может быть полезен. Но главная тревога не покидала его, и он пробормотал. «Как вы думаете, она еще жива?»